Глава вторая. Первый среди равных. Неизвестную никому планету нахлёстывал ветер. Холодно, пустынно. Не самое приятное место, когда приходится ждать, заключил Фобей Баил. Он претерпевал стоически, даже ему порой приходится терять время. Пусть галактика называет его как угодно, Патер Мутатис, или Прародитель, но ни титулы ни власть не ставят человека выше обстоятельств. Грех гордыни способен погубить любого, как сгубил тех, кто возвел эти древние врата в паутину. Позволь себе зриться на задержку, убеди себя, что великий Байл не обязан терпеть капризы судьбы, и вот ты уже наполовину пропал. А этого допускать нельзя. Ему еще столько предстоит сделать. Слева от Байла стояла женщина. Она пока слишком благоговела перед своим создателем, чтобы подойти близко. Выглядела женщина чуждо. Тело покрыто черными костяными щитками, вдоль шеи тянутся дыхальца, крупные глаза защищены дополнительными веками. Но все же это был человек, пусть и не совсем. Чуть дальше, на краю площади, небольшим стадом сгрудились зверолюди, не осмеливаясь ступить копытом на древние камни. Из-под плохо подогнанного дыхательного снаряжения от морд поднимался пар. Позади возвышался стазисный гроб, уже порыжевший от наметенной пыли люди тупо пялились на экраны следящих за вратами машин, толком не понимая, что от них требуется. Всю жизнь проведя в тесноте пустотных кораблей, на открытом воздухе они нервничали и излишне суетились. Вожак, могучий бычий головый Брутус все боялся, что его ведомые могут вызвать недовольство хозяина, и угрожающе помыкивал, требуя успокоиться. Байл не обращал на стадо никакого внимания и, опёршись на свой жезл пытку, сквозь фиолетовая линза осматривал горизонт. Повелитель клонов был в шлеме, поскольку в воздухе даже для него содержалось слишком мало кислорода. За разрушенной площадью во все стороны простиралась холодная карамель пустыни. По растрескавшимся плитам с шипением катились непоседливые песчаные ленты, собираясь у ног и также легко утекая прочь. Местность вокруг была почти совсем плоской, безликой. На границе видимости пустыня и небо сливались воедино. Вдоль горизонта горбились несколько дюн, но не высоких и зыбких. С их острых, как бритва гребней, ветер сдувал песчаные флаги, не позволяя дюнам расти в высоту. Песок с них уносило так же быстро, как складывало у подножия, блюдя неустойчивое равновесие. Прямо на глазах эти груды рождались, росли, двигались, умирали. Все в Материуме создано из праха и возвращается в прах. Фобий полагал, что в этом тоже есть своя доля равновесия, даже больше, чем можно требовать от столь изменчивой Вселенной. Однако подобное состояние бытия весьма прискорбно. Когда-то этот мир был живым, а теперь нет, и хаос, дай ему волю, не оставит от него даже праха. Врата Альдари были единственной заметной достопримечательностью этого места. В центре круглой платформы, наполовинку занесенной песком, торчали выветрившиеся до серости дуги из древней призрачной кости. Она растрескалась до самой сердцевины, как челюсти сказочных усатых китов старой земли, оставленные охотниками на память. Символы на поверхности стерлись, превратившись в уродливые оспины. Несколько оставшихся драгоценных камней потеряли всякий блеск. Байл кое-что знал о паутине, и, по его твердому мнению, эти ворота обветшали до степени непригодности. «Может, вся эта вылазка — дурацкая затея?» — пробормотал он так тихо, что никто, кроме женщины, не услышал. Байл почувствовал на себе ее взгляд. Терпение велел он себе. Чтобы изменить судьбу, нужно понять свое место в ней. Он гордился своими достижениями и вполне справедливо, но без смирения есть риск потерпеть неудачу. Он камешек, подхваченный рекой времени, который, однако, претендует на то, чтобы изменить ее течение, стать фундаментом той плотины, что повернет поток в другое русло. Если он хочет добиться цели, то нельзя распыляться. Дыхание натужно сипело сквозь маску респиратора. Полы плаща из человеческой кожи хлистали по закованным в броню ногам. Он сверлил взглядом врата, ожидая, когда пустыня, обрамленная ими, подернется рябью и покажется другое место. Врата вызывали в душе что-то смутное, и он никак не мог разобрать, что. Ощущение непривычное, и ушла целая минута, чтобы с улыбкой узнать в нем ностальгию. Вспомнить целые мегаполисы из призрачной кости близ градописнопений и на Уруме, и на всех затерянных мирах Альдари в пределах ока, по которым он ступал за свою долгую-предолгую жизнь. Далекие дни, пьянящие успехами и неудачами. Казалось, прошла целая вечность, пока он незрячо пялился сквозь пустые врата на руины очередного мира. При этой мысли Фабий ощутил сладостный укол сожаления. «Отец, они оскорбляют вашу честь!» – произнесла женщина. Ей никакое снаряжение для выживания не требовалось. Искусственно сконструированная дыхательная система выбирала из воздуха весь кислород без остатка. Вторичные мембраны защищали глаза. Блестящие костяные щитки, покрывавшие тело с головы до ног, не пропускали режущий песок. «Они заставляют вас ждать!» «Я не какой-то мелкий властелин, перед которым нужно заискивать, Портер!» — отозвался Байл. Через вокс-динамик его голос звучал жестко и сухо. «Паутина — сложная область для навигации. Возможно, этому колумбарю Эносу не хватает мастерства, которым он так любит чваниться. Альдари по-прежнему претендуют на немалую часть сети. Крупные ее куски загрязнил Варп, когда открылся разлом». Может статься, что их маршрут перекрыт. Их могли задержать, они могут вообще не явиться. Какая разница? Я не стану лаяться из-за посягательства на мое время. Это ошибка всех абаддонов, люциев и эйдонов. Мне десять тысяч лет, дитя мое, и мы пять лет ждали весточки от нашей цели. Что значит еще пару часов? — Ничего, мой создатель, — ответила Портер. престыженная она опустила голову. — Я... я приношу извинения. Меня злит, что к вам проявляют неуважение. «Портер, — Портер-портер, они появятся, — сказал Байо. — А если не появятся, что ж, очень жаль. Но найдутся и другие глаза и уши, которые могут сослужить нам службу. Нужно просто подождать и увидеть, по какому пути двигаться дальше. Неужели это так тяжело — следить за вратами? Здесь ведь так спокойно. — Что вы говорите, хозяин? Проблеял сзади кто-то из стада. Слова, исковерканные нечеловеческим ртом, звучали гнусаво. Раздался стук копыт. Ответом на вопрос стало сердитое мычание, а затем крепкая затрещина. «Молчать! Слова Создателя не для тебя, худородный!» «Они нервничают, мой Создатель», — заметила Портер. Пусть суетятся, они звери, вот и ведут себя как звери. Они слишком ничтожны, чтобы докучать мне. На самом деле они были настолько ничтожны, что Байл вообще не хотел брать их с собой, но Брутус настоял. Показать силу, как пояснил бычьей головы своим непослушным языку. Байл на такое предложение расхохотался прямо ему в глаза. Когда-то он командовал десятками тысяч легионов со Он создал новых людей так что горстка мутантов с козлиными головами — это как-то слабовато для демонстрации силы. И все же Брутус оказался в чем-то прав. Фабий ведь все еще лорд, а у лорда должна быть свита. Поэтому он разрешил Минотавру поступить по-своему. Но Портер, ах, Портер, это совершенно другое дело. У нее хватает силенок, с лихвой, сколько времени пройдет, прежде чем она осмелится приблизиться а сколько потом, чтобы взглянуть в глаза, и как скоро она вцепится ему в горло. Дети всегда ополчаются на своих родителей, молодые пожирают старых, так работает эволюция. Смерть от ее рук станет желанным мерилом его успеха. Она намного элегантнее, чем прежние гончая, и намного лучше. Ее появление возродило в нем вкус к жизни». Он гордился своими новыми людьми, и если они должны убить его, чтобы осознать свое предназначение, что ж, так тому и быть. А сейчас Портер играла роль его защитницы, и гораздо более опасной, чем любые зверолюди. Она являла собой полную противоположность демонстрации силы, потому что отнюдь не выглядела смертоносной. И это хорошо. Фомий предпочитал держать кинжал под плащом. Он на какое-то время ушел в себя и вдруг обнаружил, что погрузился в воспоминания гораздо глубже Урума, еще до ереси, к самому началу. В голове у него что-то загудело, как будто ударило током. Он вздрогнул внутри доспехов, но не подал виду. Лишь рука дернулась, когда среагировали мышечные пучки. Он кое-что вспомнил, кое-что по-настоящему древнее. Никто этого не заметил, кроме Портер. Умницы Портер. «Хозяин?» «Я нахожусь в задумчивом расположении духа», — резко ответил Лун. От звука его голоса кто-то из зверолюдей от страха. в кое кои-то веке у меня нашлось время подумать». «Мой создатель?» — переспросила Портер, не поняв его. Байл развернулся в полоборота, чтобы взглянуть на нее. В сочленениях брони заскрипел песок. «Чтобы полностью вычистить его оттуда, уйдет не один час». И нет сомнений, что машинный дух будет жаловаться. Фабии не позволил этой мысли нарушить его умиротворение. Время для размышлений без отвлекающих факторов, связанных с моим призванием. Он поднял руку, и паукообразное хирургическое устройство, прикреплённое к спине, повторило движение одной из своих многочисленных конечностей. Судьба, суровая хозяйка. Великие люди такие, как я, редко находят время, чтобы отрешиться от мира. «На это нас должны вынудить обстоятельства, ясно?» «Да, мой Создатель». Она помолчала. «Осмелюсь спросить, о чем вы думаете?» Ветер дул не переставая, взметая ввысь завесы из песка, и те вздувались и опадали, словно призрачные паруса невидимых кораблей. «Это поистине пустынное место», — ответил Фабий. «Ничем не отличается от миллионов таких же бесплодных миров». И все же оно напомнило мне кое-что. Слова, скорее блеянее, чем речь, прервали его размышления. «Хозяин!» Позвал один из зверолюдей, заранее пригибаясь в ожидании тяжелого кулака Брутуса. «Они идти!» Полусформировавшееся воспоминание испарилось. «Ты уверен? Я ничего не вижу!» Сказал Байл. Он повернулся к своей жалкой кучке помощников. «Да, хозяин!» — ответил человек не сводя слезящихся глаз с экрана, и стер с него пыль волосатой рукой. — Много энергии растет, что-то приближается. — Врата, — предупредила Апортер. Байл повернулся обратно. Раны в психопластике засветились, отчего стали казаться свежими. Вдоль дуг поползли паутинки разрядов. — Надо же, они и правда работают. Приготовиться всем, — велел Байл не нападать, пока я не скажу. Это ясно? Портер, ты готова?» «Готова, мой создатель», ответила телохранительница. Она уже приготовилась убивать, хотя ее поза внешне почти не изменилась. Засветились драгоценные камни. Один лопнул, и от его жалящих осколков зверолюди подняли жалобный рев. В воздухе посреди ворот возникла золотая трещина. Обычно такие проходы открывались, принимая идеально симметричную форму и раздвигаясь в соответствии со строгими, приятными глазу пропорциями. Этот же скорее напоминал истекающую светом рану, изломанную, как трещина в зеркале. Свет оказался достаточно ярким, чтобы превысить пропускную способность фотореактивных линз шлема. Фабий, прикрывая глаза, поднял руку, в которой сжимал пытку. Реальность с криком раздвинулась. Резкие голубые искры поскакали по земле, опаляя до черноты песок, и шум все нарастал, увенчавшись могучим ударом, проломившим врата. Дивное сияние паутины залило пустоши. Из прохода выступили несколько фигур. Байлы сам с лихвой насоздавал разных чудищ, но эта группа далеко переплюнула его пристрастие к гротыску На фоне ослепительного сияния и с силой раздвинутой прорехи гости казались силуэтами, целиком состоящими из шипов и оружейных стволов, перемежаемых отблесками костей и нездоровым свечением линз и огоньков готовности. Настоящее скопление плоти, металла и черных одежд, из которого было трудно выделить отдельных людей, пока свет внезапно не погас. Врата с болезненным стоном захлопнулись. Байл опустил руку. Перед ним стояли два адепта машинного культа. Первый был ничем не примечателен. Худощавая фигура была облачена в черную мантию. Из-под надетого капюшона торчало тупое рыво, что-то вроде дыхательной маски, а может привинченный протез. Металлические руки адепт скрестил на поясе. Второй была женщина, не столь сильно аугментированная и еще достаточно остававшаяся человеком, чтобы нуждаться в дыхательном аппарате и защитных очках, однако наделенная механическими руками и ногами. Оба выглядели как миллион других машинных жрецов, их легко можно было принять за приверженцев Марса, если бы иконография, вышитая на одеждах, не свидетельствовала, кому они на самом деле служат. Масса теней за их спинами распалась на пятерку тяжело вооруженных кибернетических телохранителей, беспардонно целящихся из своего разнокалиберного вооружения в Байла и его свиту. Байл предположил в них огринские корни. Он услышал, как при виде угрозы дыхание Портер участилось, и приподнял мизинец на руке, сжимающий пытку. «Замри!» – прошипел он. Портер боялась, он чувствовал это по запаху. Почти наверняка боялась не за себя, но люди о таком не думали, а за него. Сам Байл давно забыл, что значит страх. С этими киборгами могли возникнуть некоторые сложности, но в схватке он их одолеет. Он давно уже не был космодесантником, но навыков воина так и не растерял. И это еще если не включить в уравнение портер Нет, здесь для него никто не представлял угрозы. Просто очередное бессмысленное позерство. «Запрос сформулирован. Вы Байл, повелитель клонов», проскрежетал первый Магас. Его андрогинный голос пробивался сквозь машинный шум и какой-то настораживающий шепот множества существ. Разреженный воздух приглушил звуки голоса и машин. Однако шепот миновал уши встречающих и раздался прямо в голове. Зверолюди заблеяли. Брутус угрожающе заворчал, заставив стадо умолкнуть. "Кем еще я могу быть?" ответил Бэйл. Он обхватил пытку поудобнее, но сумел подавить желание выставить жезл. Фигура подняла руку и выпрямила механический палец, как будто собралась зачитать ему натацию, но вместо этого принесла извинения. «Задействованы протоколы социального смягчения. Простите меня, фаби Байл — не единичная сущность. Я должен знать, что имею дело с оригиналом, с самим человеком, а не с одним из его многочисленных клонов». «Если бы я сказал вам, что я — это он, настоящий фаби Байл, как бы вы это доказали?» — спросил апотекарь. «Вы должны быть в курсе моего способа выживания». «Я узнаю вас по жазлу, который вы носите», — ответил Магас. «Поэтому...» Фабий приподнял пытку. Его можно скопировать или украсть. Рассуждения о Эноса не ошибочны. Вмешалась жрица, впервые открыв рот. По сравнению со своим спутником, она говорила вполне по-человечески. «Согласие дану Изготовить подобный артефакт сложно», — пояснил Магас. «Духовный резонанс, излучаемый демоном, который когда-то владел им, уникален и не может быть воспроизведен, как и его собственный темный дух и его связь с вашей душой. Именно он определит вашу подлинность». Байл рассмеялся. «Что такое душа, как не анимус витэ варпа? По своей природе она не более духовна, чем ток, проходящий через мои доспехи. У меня столько же душ, сколько и тел». «Несогласие постульона. Это не так». «Проверка данного аспекта меня удовлетворит, и я отведу вас к цели независимо от того, считаете ли вы себя собой или нет. Резумирование дано. Условия нашего партнерства зависит от действий. Передайте жезл мне. Он будет исследован, и вы будете расценены как прошедший проверку или нет». Магас выставил механическую руку с раскрытой ладонью. «Хорошо», — согласился Байл. Он подкинул пытку, перехватил за набалдашник и протянул Магосу окованным наконечником. «Хозяин», — предупредила портур — «вы отдаете свой начальственный жезл». «Им подобных мне опасаться нечего», — отмахнулся апотекарий. «Не будьте так уверены», — снова вмешалась жрица. Она пристально взглянула на Порту. Склонив голову в знак уважения, Магас осторожно принял демоническое оружие. Один из его последователей неуклюже выступил вперед. Из складки на его груди выдвинулся голый череп и ушел вверх, явив взору отверстие, окруженное пульсирующими складками пластека, из которых сочилась черная слизь. Магос вставил туда пытку, и тело сервитора втянуло ее в себя целиком. «Простите эту проверку, повелитель клонов!» «Вы можете считать себя прародителем Байлом, но я слышал, что клоны Байла созданы настолько идеально, настолько близко к своему хозяину мыслями и телом, что их легко перепутать, и сами клоны часто уверены, что они – это он». Извинился Магас. «Откуда вам знать, что вы не один из них?» – спросила женщина. «Считайте это для меня символом веры», – ответил Байл. «Ваш вид ведь понимает, что такое вера». «Вера – это квинтэссенция нашего существования, Владыка Байл. Вера в машинного бога – некая философская позиция. Так что, возможно, наши взгляды не так уж сильно расходятся. Хорошо, хорошо». Мужчина Магас кивнул сам себе. «Признаюсь, я удивлен. Я ожидал, что для такого искателя истины, как вы, потребуется больше доказательств». Гигантский сервитор издал стон. По-видимому, звук служил сигналом подтверждения, поскольку Магас опять кивнул и протянул руку. Киборг застонал во второй раз, после чего исторг жезл из другой полости пониже груди. Магас взял перемазанную хором пытку и задумчиво взвесил в руках. «Это действительно жезл пытки? Эрго, вы действительно Фабибайл?» Магас вернул трость хозяину. Байл с неудовольствием осмотрел ее покрытие и смахнул с него слизь. «Антология наводит на меня скуку. Я пришел узнать, сможете ли вы дать то, что мне нужно?» да да Магос издал восходящий звуковой ряд. «Для меня огромное удовольствие небольшая честь встретиться с вами». Он довольно экстравагантно поклонился. «Я демон Магос Колумбари Эдос, первый среди равных, поводы и глава магистерского коллектива, известного как «Ученики Нуль». Это моя коллега по поиску истины, Алексия Диас, вторая в нашем ордене и моя супруга». «Я уверен, все это очень впечатляющее», – отозвался Байл. «Можете трепать языком сколько хотите, пока у вас есть необходимая информация». «Мне начинает надоедать этот обмен мнениями». «Я как раз рассказывал своей помощнице, насколько терпелив». «Боюсь, я мог себя переоценить». «Ученики – самое выдающиеся среди истинного механикума». «У нас есть эта информация», – сказала Алексея Диас. «Поддержка оказана и будет у вас, если награда останется как обещана добавил первый среди равных. «Я нахожусь в несколько стесненных обстоятельствах, как вы можете видеть по качеству моих ассистентов». Байл указал обмусоленным жезлом в сторону зверолюдей. «Но раз дело касается знаний, у меня найдется кое-какая сокровищница и пара ценных вещиц. В этом стазисном гробу лежит то, что вы хотели обрести». «Покажите!» попросил первый среди равных. Его жадный тон прозвучал настолько резко, что сконструированные телохранители снова вскинули оружие, вызвав аналогичную реакцию со стороны звериного племени. Портер бросила взгляд на хозяина. Байл поднял руку, и женщина напряглась, готовая действовать. «Сначала информация, Магас. Расскажите, где найти Архимагаса Велизария Коула?» У него есть кое-что, что я хочу раздобыть так же сильно, как вы хотите получить предмет, лежащий в этом гробу». Металлический щелчок искусственных век донесся из темноты капюшона Колумбари Эннесса. Вспыхнули и пропали блестящие алые глаза. «Я готов рискнуть и выложить в свою часть сделки первым», наклонив голову, согласился Колумбари Эннесс. Было в нем что-то от насекомого. «Мы можем рассказать вам не только, где находится Коу, но и где он собирается быть». «И где же?» – спросил Байл. Он любил театральность, когда говорил сам, но в других она его утомляла. «Через три недели он будет в системе под названием Авернес, на Дальнем Востоке Сегментума Ультима, неподалеку от границ Ультрамара», – сообщила алексей Диас. «С моей стороны потребовались месяцы усилий, чтобы добыть эту информацию. Данные точные». «Рвение проявлено. Там вы его схватите и заберете все, что у него есть, ибо ученики муль помогут вам!» Добавил Колумбариэнос. «Вы хотите дать мне координаты? Неужели ради такой ерунды я проделал весь этот путь, только впустую потратил время?» «Никак не впустую, великий Генетер. Я дам вам больше, чем просто координаты!» Сказал Магас. «Мы с Алексеем Диас сами отведем вас туда!» «Условия выгодные, но все равно недостаточные», – возразил Байл. «У него будет хорошая охрана. У Вязалия нет ни единого шанса против Коуловского ковчега Механикус. Чтобы собрать адекватные силы, уйдет время, и Коула там уже не будет. Ваша информация для меня бесполезна». «Именно поэтому я также предоставлю вам помощь от учеников Нуль и армию от властителя дай Данги Матрули». «Меня это имя должно впечатлить. Никогда о таком не слышал». «Он глава космических десантников и...» Колумбари Энос издал возбужденное жужжение. «И не только. Он многим мне обязан. Он выделит дополнительные силы». «Мы предлагаем не только его местоположение, Владыка Байл», сказала Алексея Диас. «Но и шанс. Место, где они встречаются, является древним узлом паутины, существовавшим еще до эры Раздора». «Мы эксперты в манипулировании пространством. У нас будет шанс напасть на них совершенно неожиданно. Успех вам обеспечен». «Я уже слышал это раньше», — возразил Байл. «И часто бывал разочарован. Знаете, я и о вас тоже ничего не знал. Но вот нуль, нуль». Он постучал черепом на конце жезла по раскрытой ладони. А потом я вспомнил одну техноведьму, в прежние времена служившую Хорусу, которая носила такое имя. «Утвердительно! Она наша инфосвятария!» «Во всей этой жалкой галактике не осталось ничего оригинального!» – посетовал Байл. «Я думал, она давно покинула этот свет!» «Она мертва, как и все ее последователи! Она наш образец для подражания!» Ее примером мы живем. От восьми ее древних учеников мы черпаем вдохновение. Я понял. Байл вздохнул. Вы никто. Ничтожество, возрождающее прошлое, которое, скорее всего, вам даже не дано понять. И снова я оказываюсь разочарованным. Портер, мы уходим. Колумбария нас ощекинился. Его мирмедонцы даже дернулись от возмущения хозяина. «Исключение! Мы ученики ноль, слуги!» «Да, да, да...» Пренебрежительно отмахнулся был «Увещевание! Подождите! Послушайте, владыка Байл! Взгляните на эту планету, на это запустение, на вашу компанию жалких мутантов! Вы отнюдь не в лучшем положении! Как долго вы искали Коула? Сколько еще шансов дадут вам слуги Абаддона, чтобы вы исполнили его требования? Другой такой возможности у вас не будет!» Байл остановился. «Вы действительно знаете, где Коул?» «Утвердительно», — ответил Колумбаринс. «И этот Труля может предоставить достаточно людей, чтобы бросить вызов силам Коула?» «Может», — ответила алексей Диас. Байл помолчал. «В моем нынешнем положении терять почти нечего. Я приму ваше предложение. Однако, если подведете, пеняйте на себя». «Значит, вы покажете награду за мои услуги?» — спросил Колумбариенос, выдав еще одну взволнованную машинную тираду. «Покажу», — ответил Байл. «Откройте саркофаг!» Зверолюди расступились. Гроб открылся. Внутри, скрестив руки на груди, подобно забальзамированному королю древности, и сияя ровным неизменным светом стазисного поля, лежала машина, обликом напоминающая человека, но весьма от человека далекая. Колумбарий жадно протягивая руки, сделал несколько неуверенных шагов. «Один из тех древних андроидов, что из могилей человечества?» Байл дал знак, гроб закрылся. «Не спешите, сначала услуга, потом награда». Колумбарий склонил голову. «Соглашение, за это сокровище вы получите все, что вам нужно, и даже больше».